Нинкин брат, которому же десятилетний, Ван Иванович в феврале 34-го года, спустившись как ангелочек в кислую вонь сочиненского жилья, царственным жестом отдает новенькое, только что купленное пальто. Но самый назойливый ли мотив — воплощение несчастья, жалкости, униженности, женщина с девочкой, впервые появившаяся на базаре в Евпаторе. В Свердловске он увидел их снова.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 и девочка ее, словно тень, была рядом. Вот они поравнялись с Ван Ванчем. и он узнал их, он узнал их. Они выросли из Евпаторийского пляжа, из золотого летнего песка, неуклюжие, неприбранные, и оказались в пестрой курортной толпе, лижущей розовое мороженое. Это странная парочка, с женщинам почему-то в пальто, похожем на шинель, летом в плотной косынке, укрывшей всю голову, дряблые щеки несвежего цвета из-под косынки. Там она босая, тут в лаптях. И за ней семенит смешное существо на тоненьких ножках, в заношенной юбочке и в дырявой кофточке с чужого плеча. Ван Иванович застыл в цепенении, а парочка микнула мимо. — Нюра! — крикнул вследший Олико с сомнением. Женщина вернулась на секунды и помчалась дальше, волочая за собой девочку, словно куклу. — Какая Нюра? — спросил Ашкен. — Нет, не Нюра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 советовал учиться грамоте. И теперь ему в образе жалкой женщины, проходящей с дочкой через вагон, померещилась та самая Нюра, как Булату, та самая евпатарийская пара. Отметим важнейший акцент. Этих темных людей Булат не столько жалеет, сколько боится. Умерещит за ними та сила, которая рано или поздно поглотит и его. Мировоззрение аристократа, Это синтез состраданий и брезгливости. Яснополянские мужики рассказывали Вересаеву, что Толстой, выслушивая их жалобы, иногда отстранялся и Не подходите ко мне, я граф. Блок вспоминал своего деда во время разговора с мужиками, не отнимавшего надушного платка от носа и обращавшегося к ним. «Эбьен, мон птиц!» Если бы иван Ванч только жалел Витьку Сочилина но он видит, как этот Витька страшен, и эта эмоция, смесь, ужаса и сострадания — тоже один из лейтмотивов упраздненного театра. ведька кулак презираемый всеми, ходит от одного к другому и конючит. «Дай, хлебушка, ну дай, дай семечки, дай кормить, о, сука!» Его отталкивают, даже бьют, бывало. Он утрется, отскочит в сторону, когда его позабудут, швырнет камнем в обидчиках, бежит к своему подвалу, кричит истошно «Мам, чего они?» И тут выскакивает эти Вера, бросается на всех сразу, а Витька хочет кричит да им, заразам, да им!» У него бледное и острое лицо, бледные злые губы, льняные масляные волосы, он размахивает синим кулачком. Да вот портрет Нюрки, который помогал Шелико, когда смеялась, развивая некрасивый рот, были видны белые острые редкие зубы.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 вместе с тем в отцелом все время подчеркивает чистоту аккуратность благородство тонкие запястья в матери аскезу тоже чистоплотность утонченность замкнутость, даже подтяжки соседы по вагону американца фропирует ее и тут не снобизм и ничванство тут врожденная чистота и изящество умение держаться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 не привези Марии Петровны, идущей за селедочкой, и стихов Сергея Ламинадзе, который он охотно пел в молодости, не даже при виде крепостных Варвары Волковой, которые чуть не убили в 1812 году в романе «Свидание с Бонапартом».